Был сырой, холодный вечер. Джорджиана заснула на софе за чтением какого-то романа, а Элиза отправилась к вечерней в церковь. Она была чрезвычайно аккуратна в исполнении всех обрядов богослужения. Несмотря на погоду, она каждое воскресенье три раза бывала в церкви и в течение недели присутствовала на всех службах. Я пошла наверх посмотреть, как чувствует себя больная, оставленная без всякого присмотра. Даже служанки мало заботились о своей госпоже. Наемная сиделка, предоставленная сама себе, при каждом удобном случае засыпала в другой комнате. Я не нашла ни одной живой души в комнате больной, которая была погружена в свою обычную полудрему. Ее бледное исхудавшее лицо почти потонуло в подушках. Между тем огонь в камине почти совсем догорел. Положив угли поправив одеяло и простыни, и взглянув на страдалицу, я отошла к окну. Дождевые капли барабанили в стекла, ветер завывал вокруг унылого дома. Вот, думала я, здесь лежит живое существо, которое должно будет скоро вознестись над этой борьбой земных стихий. Куда отлетит этот дух, почти готовый оставить свою земную оболочку? Рассуждая об этой великой тайне, я вспомнила Элен Бернс, ее последние слова и ее веру. Я вспомнила ее нежный голос, представила себе ее бледную, одухотворенную фигуру, ее тонкое лицо и далекий взгляд, когда она лежала на своем смертном одре, как вдруг сзади меня раздался слабый голос «Кто там?». Я знала, что миссис Рид ни с кем не разговаривала уже несколько дней. Неужели она вернулась к жизни? Я подошла к ней. «Это я, тетушка Рит». «Кто я?» — спросила она. «Кто ты?» Она снова взглянула на меня с удивлением и беспокойством. «Где Бесси?» «Она в своей комнате, тетушка». «Тетушка», — повторила она. «Кто называет меня теткой?» «Ты ведь не из семьи Гибсонов. Однако я знаю тебя». «Лицо, лоб, глаза мне знакомы. Ты похожа на Джейни». Я молчала, опасаясь навредить больной подтверждением ее догадки. «Но боюсь, как бы не ошибиться», — продолжала она, пристально глядя на меня. «Мои мысли путаются. Я желала видеть Джейн Эйр, и потому нахожу сходство там, где его нет». Да и потом, за восемь лет она, наверное, изменилась. Нет, тетушка, сказала я ласковым голосом, вы не ошибаетесь. Увидев, что она теперь вполне владеет своим рассудком, я подробно объяснила ей, как Бесси по ее приказанию отправила за мной своего мужа и как я приехала, откликнувшись на ее зов. Да, я больна, Дженни, очень больна. Несколько минут назад я хотела повернуться на другой бок, но почувствовала, что силы совсем оставили меня. Скоро я умру, и перед смертью мне хотелось бы облегчить свою душу раскаяньем. Пока мы здоровы, мы часто считаем маловажным то, что тяжким бременем падает на душу, когда чувствуешь, что одной ногой стоишь на краю могилы. Здесь ли сиделка? Или никого, кроме тебя, нет? Никого нет, тетушка, мы одни. Тем лучше. Я вдвойне виновата перед тобой. И теперь очень сожалею об этом. Во-первых, я не сдержала обещания данного мужу, Воспитывать тебя наравне с моими детьми. Во-вторых, она остановилась. Может быть, я поправлюсь, стоит ли унижаться перед нею, пробормотала она про себя. Она сделала усилие переменить свое положение, но это ей не удалось. Лицо ее болезненно искривилось. Она, по-видимому, испытывала сильную боль. «Нужно исправить ошибку», — говорила она. «Вечность лежит передо мной. Будет лучше, если я ей скажу». «Пойди к моему туалетному столику, открой ящик и вынь письмо, которое там найдешь». Я исполнила ее приказание. «Прочти его», — сказала она. Содержание письма было следующим. милостивые государыня, будьте так добры, пришлите мне адрес моей племянницы Джейн Эйр. Я намерен ей писать в скором времени и вызвать ее к себе на остров Мадейру. Проведение благословило мои коммерческие предприятия, и я нажил порядочное состояние. Так как я остаюсь бездетным холостяком, то мне хотелось бы заранее пригласить мою племянницу и отписать ей после смерти все, чем Господь наградил меня при жизни. Честь имею быть и прочее, и прочее. Джон Эйр. Письмо было отправлено с Мадейры три года тому назад. «Почему вы не сообщили мне об этом письме?» — спросила я. «Потому что я ненавидела тебя и не хотела, чтобы счастье улыбнулось тебе». Я не забыла твоего обращения со мной, Джейн. Того бешенства, с каким ты однажды накинулась на меня. Того тона, каким ты объявила мне, что ненавидишь меня больше всех на свете. Я не могла забыть о собственных чувствах в то время, когда ты с ожесточенной злобой изливала на меня яд своей души. При этом я ощущала невыразимый ужас, как будто животное, которое я раздавила или ударила, вдруг приняло человеческий образ и стало осыпать меня страшными проклятиями. Принеси мне воды, но поторопись же! «Милая тетушка, не думайте об этом больше», — сказала я, подавая ей стакан. «Пусть эти сцены исчезнут из вашей души». «Простите меня за тогдашнюю горячность. Я ведь была ребенком, и с того времени прошло уже почти девять лет». По-видимому, она не обратила внимания на мои слова. Выпив стакан воды, продолжала в том же духе. «Я так и не смогла этого забыть. И была очень рада, когда предоставился случай отомстить тебе за все. Я не могла вынести мысли, что ты можешь быть счастлива у своего дяди». Поэтому я написала ему, что ты умерла в Ловудском приюте от тифа. Теперь ты можешь ему написать, что я гнусно солгала. Ты, вероятно, только для того и родилась, чтобы отравлять мою жизнь до самого конца. Если бы не ты, мой последний час не был бы осквернен воспоминанием об этом поступке. Если бы вы, тетушка, могли забыть все это и взглянуть на меня ласково в знак примирения... У тебя призлой характер, Джейн! Я только понять не могу. Как ты могла в течение девяти лет спокойно и терпеливо выносить все, а потом вдруг точно с цепи сорвалась? Мой характер вовсе не так ужасен, тетушка, как вы думаете. Конечно, я очень вспыльчива, «Но не мстительно. Когда я была ребенком, мне очень хотелось полюбить вас, но вы сдерживали порывы моего детского сердца. Мне теперь так хочется помириться с вами, тетушка. Поцелуйте меня». Я приложила щеку к ее губам, но она отвернулась от меня и снова потребовала воды. Беря от нее стакан, я хотела пожать ее влажную холодную руку, но ее слабые пальцы судорожно отпрянули от моего прикосновения, а ее жесткие глаза старались не встретиться с моим взглядом. «Вы можете любить или ненавидеть меня, как вам угодно, тетушка, но я прощаю вас от всего моего сердца. Молитесь теперь Богу, и да не спошлет он мир душе вашей». Бедная страдалица, подумала я. Слишком поздно было ей меняться. Она ненавидела меня при жизни, и с этой ненавистью она и умрет. Пришла сиделка и вслед за нею Бесси. Я простояла еще около часа, надеясь уловить какие-нибудь проблески дружеских чувств. Но мои ожидания были тщетны. Она все более и более впадала в беспамятство. И в полночь умерла. Я не присутствовала, когда ей закрывали глаза, так же, как и обе ее дочери. Только утром нам объявили, что миссис Рид скончалась. И Лиза и я подошли к покойнице. Джорджан, заливаясь горькими слезами, сказала, что у нее не хватает духу идти с нами. И вот передо мной лежало окоченевшее, некогда столь сильное тело Сары Рид. Ее суровые глаза были прикрыты холодными веками, но лоб и черты лица ее хранили выражение непримиримости. Мрачные чувства вызвало во мне это неподвижное тело. Напрасно я искала в себе более теплые и нежные чувства. Жалость, надежду, покорность неизбежному. Меня волновала не скорбь, о понесенной утрате, а лишь тревога за ее судьбу. Без слез, но с ужасом взирала я на эту смерть. И Лиза, спокойно глядя на свою мать, заметила, она могла бы прожить до глубокой старости, если бы сильные огорчения и беспокойства не сломили ее. На одно только мгновение ее рот судорожно передернулся, но только на мгновение. Потом она вышла. Я последовала за нею. Ни она, ни я не уронили ни слезинки. Глава двадцать Мистер Рочестер отпустил меня на неделю, но прошел целый месяц, прежде чем я смогла покинуть Гейзгетт. Я простилась с сестрами сразу после похорон, но Джорджана упросила меня остаться до тех пор, пока она не отправится в Лондон, куда ее пригласил ее дядя, мистер Гибсон, приехавший на похороны миссис Рид. Джорджана говорила, что боится оставаться наедине со своей суровой сестрой, от которой нельзя было ожидать ни утешения, ни помощи в приготовлениях к отъезду. Поэтому я, по мере своих сил, Утешала ее, выслушивала ее жалобы, шила и укладывала ее вещи. Поручив мне эти занятия, она сама ничего не делала. Часто глядя на нее, я думала про себя. «Ну, кузина, если бы мне пришлось жить с тобой, я бы немного поубавила твоей спеси. Я назначила бы тебе твою долю работы и заставила бы выполнять ее, или дело осталось бы незаконченным». Я отучила бы тебя сидеть и зевать целыми днями на мягком диване, и ты забыла бы твои пустые жалобы и сентиментальные вздохи. Наконец Джорджана уехала. Но теперь Элиза, в свою очередь, обратилась ко мне с просьбой погостить еще недельку. Ее планы, говорила она, требовали самого тщательного внимания, ведь она собиралась отправиться в неизвестную, далекую страну. Целые дни она проводила, запершись в своей комнате, укладывала сундуки и чемоданы, жгла бумаги и письма. Меня же она попросила смотреть за домом, принимать визиты отвечать на траурные записки, где изъявлялось душевное прискорбие о кончине миссис Рид. Однажды утром, выйдя из своей комнаты, она объявила мне, что я могу покинуть Гейзгит. «Вы меня очень обязали своими услугами и своим тактичным обращением», — сказала Элиза. «Какая громадная разница между вами и моей сестрой? Вы терпеливо переносите все житейские невзгоды и никому не надоедаете своими жалобами, между тем, как она старается навязать их буквально каждому встречному. Завтра я отправляюсь за границу и, по всей вероятности, покину Англию навсегда. Я очень рада, что могу проститься с ней. Я поселюсь недалеко от Лилля, это что-то вроде монастыря. Сначала мне необходимо тщательно изучить устои римско-католической церкви, и если окажется, а в этом я почти не сомневаюсь, что ее догматы вполне соответствуют нравственным целям человеческой жизни, то я немедленно приму учение римской церкви и постригусь в монахини. Я нисколько не удивилась этому решению и не нашла нужным отговаривать ее.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 отозвалась Элиза. С этими словами мы расстались навсегда. Так как у меня не будет больше удобного случая вернуться еще раз к моим кузинам, то упомяну, что Джорджиана в скором времени вышла замуж за пожилого, но очень богатого человека, а Элиза действительно постриглась в монахини и отписала все свое имущество католическому монастырю, настоятельницей которого теперь и является. До сих пор мне были неизвестны чувства, которые пробуждаются в душе человека при возвращении домой после кратковременного или продолжительного отсутствия. Каково же будет мое возвращение в Торнфельд? Почувствую ли я нечто вроде радости возвращения? Моя дорога была скучна и уныла. В первый день мы проехали пятьдесят миль, неспокойная ночь в гостинице и снова пятьдесят миль в карете. В первые двенадцать часов я все думала о миссис Рид, в ее последние минуты, представляя себе ее бледное искаженное болезнью лицо и слыша ее хриплый голос. Я вспоминала день похорон, гроб, заупокойную службу, вереницу одетых в черные арендаторов и слуг, Родственников было очень мало. Мрачные своды склепа, безмолвие церкви, торжественность богослужения. Потом я вспоминала Джорджану и Элизу, представляя одну яркую звездою модных салонов, а другой затворницей в монастырской келье. Ночь дала моим размышлениям другое направление. Я легла в постель, и воспоминания уступили место мыслям о том, что ждет меня впереди. И так я ехала назад в Торнфельд. Но долго ли я там останусь? Я была уверена, что недолго. В письме, которое я получила в Гейтсгиде, миссис Фейфакс сообщала мне, что гости разъехались, и что мистер Рочестер уехал в Лондон недели три тому назад, но его ждут обратно в Торнфилд через несколько дней. Миссис Фейфакс предполагала, что он поехал в Лондон, чтобы начать приготовление к свадьбе, так как, среди прочего, было говорено о покупке нового экипажа. «Несомненно, он женится на мисс Инграм, думала я. «Зачем я еду туда? Неужели для того, чтобы любоваться на его жену, пока ей не вздумается прогнать меня из дому вместе с моей ученицей?» Но куда же мне идти?» Всю ночь я видела во сне мисс Бланш Ингрэм в ее розовом утреннем платье, и мне мерещилось, как она запирает ворота перед моим носом и с гордым видом указывает мне на дверь. Мистер Рочестер стоит возле нее, и, скрестив руки вместе со своей невестой, смеется надо мной своим ироническим смехом. В письме к миссис Фейфакс я не определила точно день своего возвращения. Не хотела, чтобы в Милкотт за мною прислали экипаж. Оставив свой чемодан в гостинице, я отправилась в Торнфилд пешком. Был тихий, теплый вечер. Легкие облака там и сям носились по небу, не угрожая, однако, дождем. А лазурная синева, проглядывающая из-за них, обещала хорошую погоду. Солнце клонилось к закату, и казалось, что среди мраморных облаков горит огонь, зажженный на алтаре, и через эту завесу просвечивает золотистый багрянец. Мною овладело чувство радости при мысли, что я все ближе и ближе к Торнфельду. Оно достигло такой степени, что я даже остановилась, спросив себя, что это означает. Я ведь возвратилась не домой. и Торнфилд не был даже моим постоянным приютом, где бы меня ожидали родственники и друзья. Почему же я так радовалась?» Миссис Фейфакс, вероятно, с улыбкой выйдет ко мне навстречу и скажет «Добро пожаловать!» Вот и все. Да еще разве Адель попрыгает от радости вокруг меня? А другим обитателям дома до меня нет никакого дела. «Но что было делать?» с необузданным и пылким воображением неопытной юности. Конечно же, я радовалась, что увижу мистера Рочестера. Какой-то внутренний голос шептал мне, «Спеши, Джейни, спеши, наслаждайся его присутствием, пока еще возможно. Через несколько недель ты должна будешь проститься с ним на всю жизнь». И под влиянием этого голоса Я бежала изо всех сил, останавливаясь изредка, чтобы перевести дух. На Торнфельских лугах косили сено. Покончив свою дневную работу, косари возвращались домой. Мне оставалось пробежать одно только поле, и за ним уже виднеются ворота Торнфельда. Вокруг было множество диких роз, но мне было некогда их рвать. Я подошла к высокому шиповнику, цветущие ветви которого подымались над тропинкою. Вот уже передо мной знакомый изгородь, и вдруг я увидела мистера Рочестера, который сидел записной книжкой и карандашом в руках и что-то писал. Нет, это не привидение. И все-таки я сомневалась. На миг я потеряла самообладание. Я не ожидала, что буду так дрожать при встрече с ним. Что голос откажется мне служить И что мной овладеет такое волнение Я сейчас же поверну обратно Я не допущу в себя такого безумия Есть и другая дорога к дому Но если бы я знала даже двадцать других дорог Было уже поздно Он увидел меня Эй, закричал он, размахивая книгой и карандашом Наконец-то вы явились, мисс Джейн Подойдите же сюда Не знаю, как это вышло. Я подошла, теряя всякое понимание того, что делаю, но напрягая все силы, чтобы изобразить на лице спокойствие. Неужели вы идете пешком из Милкота? Воскликнул Рочестер. Странная фантазия. Вы не послали за каретой, наверное, только для того, чтобы иметь возможность прокрасться домой в сумерки наподобие тени или призрака. Где вы, черт возьми, пропадали целый месяц? Я была у тетки, сэр, которая умерла. Ответ в стиле Джейн Эйр. Она возвращается из другого мира, из дома, где побывала смерть, и считает своим долгом давать мне отчет о своих похождениях, встретив меня одного в сумерках. Хотелось бы мне прикоснуться к вам и удостовериться, что это действительно вы, а не какой-нибудь легкокрылый эльф. Но легче поймать болотный огонек, чем вас, неземное создание. Я готов поклясться, что вы совсем позабыли меня. Ах, вы изменница. Целый месяц. Держу пари, вы совсем забыли меня. Трудно представить себе, какое наслаждение я испытала при виде его. В эту минуту я почти забыла, что скоро мне придется расстаться с ним, что он скоро перестанет быть моим хозяином, и что я для него ничего не значу. Но у мистера Рочестера была такая способность распространять вокруг себя радость, или, по крайней мере, мне так казалось, что даже и те крохи, которые случайно перепадали мне, казались пиршеством. Его последние слова были для меня целительным бальзамом. Они свидетельствовали о том, что он хоть немного интересуется мной. И он назвал Торнфельд моим домом. «Ах, если бы он был моим домом!» «Вы были в Лондоне?» — спросила я его. «Да, был. Откуда вы это узнали?» «Миссис Фейфакс писала мне об этом». «Несомненно, она сообщила вам о моих дальнейших намерениях». «Да, сэр. Всем известно приготовления, которые делаются в Торнфельде». «Вы должны взглянуть на мою новую коляску, Дженни». и сказать, понравится ли она будущей миссис Рочестер и будет ли она выглядеть в ней настоящей королевы. Нет ли у вас, Дженни, какого-нибудь волшебного зелья, которое сделало бы меня красавцем? Вы ведь колдунья, Дженни. «Я не знаю таких волшебных, Чарсер», — ответила я и тут же добавила про себя. «Для любящего глаза вы первый красавец на свете. Или, вернее...» Ваша суровость пленительнее всякой красоты. Мистер Рочестер почти всегда читал мои тайные мысли и теперь без сомнения угадал мой непроизнесенный ответ. Он улыбнулся своей особенной улыбкой, которой он улыбался очень редко. «Но, Дженни, ступайте теперь домой», — сказал он, «и пусть ваши маленькие усталые ножки отдохнут под дружеским кровом». Я молча прошла мимо него, но непреодолимая сила заставила меня обернуться и сказать следующее. «Благодарю вас, мистер Рочестер, за вашу доброту. Я очень рада, что вернулась назад. Там, где вы, мой дом. Мой единственный дом. Сказав это, я побежала с такой быстротой, что едва ли он мог меня догнать, даже если бы и пожелал. Маленькая Адель пришла в восторг при виде меня, а миссис Фейфак встретила меня со своим обычным сердечным радушием. или тоже улыбнулась, увидя меня, а Софи с искренним удовольствием приветствовала меня своим бонсуар. Все это наполнило мою душу теплом и радостью. Нет на земле большего счастья, чем чувствовать, что ближние любят тебя и радуются твоему присутствию. В этот вечер я решила больше не думать о будущем. Я старалась заглушить в себе голос, напоминавший о скорой разлуке. После чая мисс Фейфакс принялась за свою работу, а я села возле нее в низеньком кресле. Адель, став на колени рядом со мной, тесно прижалась ко мне. Казалось, чувство взаимной привязанности соединило нас с золотым обручем — и я внутренне произнесла безмолвную молитву о том, чтобы наша разлука наступила как можно позже. Между тем неожиданно вошел мистер Рочестер и, по-видимому, залюбовался такой делической группой. Он сказал, что, вероятно, миссис Фейфакс рада, что вернулась ее приемная дочь. Потом добавил, что Адель, вероятно, обрадовалась возможности скушать свою английскую маму. После этого разговора в моей душе возникла слабая надежда, что он, возможно, после женитьбы оставит нас где-нибудь под своей опекой и не лишит меня счастья видеть его, хоть иногда. Две недели после моего возвращения прошли относительно спокойно. Никто не говорил о предстоящей свадьбе, и я не замечала никаких приготовлений к этому важному событию. Более всего изумляло меня то, что все это время не было никаких поездок в Ингрэм-парк. Конечно, это поместье находилось на расстоянии двадцати миль от Торнфилда, но что значило это расстояние для пылкого влюбленного, к тому же такого искусного всадника, каким был мистер Рочестер? Отрадная надежда все чаще озаряла мою душу, и я начинала думать, что дело, вероятно, расстроилось. Или слухи были неверны. А может быть, невеста разонравилась жениху, или жених невесте. Никогда еще лицо моего хозяина не было таким безоблачно ясным, таким светлым и добрым, как в эти две недели. Никогда он не вызывал меня к себе так часто, как в эти дни. Никогда не был ласковее со мной, и, увы,.